Кто там? Антонио, это я, Мария, открой мне А почему ты звонишь? У тебя же есть ключи Представляешь, Антонио, я их потеряла Да? И что ты хочешь? Ну, пусти меня домой хм. А как я могу быть уверен, что ты Мария? Ну, посмотри в глазок Действительно Ой, какая странная женщина. Отдаленно похожая на Марию, но сплюснутая по краям и сильно выпуклая в середине. А Мария не такая. Антоний, ну подожди, просто глазок искажает. Пусти меня уже. Глазок. А чем ты докажешь, что ты потеряла ключи? Вот тем, что их нет в сумочке. Вот слышишь, если бы в ней были ключи, они бы звенели. А так ничего не звенит. Логично. А Мария, кстати, никогда не отличалась логикой. Так что, женщина. если вы так любите меня, что убили Марию, потеряли ее ключи и теперь хотите со мной жить, то я согласен, потому что я сам собирался все это сделать. Только давайте начнем нашу совместную жизнь с правды. Ну, хорошо, хорошо, Антонио. Если тебе так хочется... Я Хуана! Ага! Вот! «Я тебя разоблачил, негодяйка! Пошла прочь, обманщица Хуана!» То есть нет, не обманщица Хуана, обманщица Антонио, то есть э, «меня». Пошла прочь, обманщица Антонио по имени Хуана. Э, то есть нет, не Антонио по имени Хуана, а Антонио по имени Антонио, а обманщица Хуана. В смысле, а я, о господи, о чем я говорил. Э, а, про кто там. Так, значит, кто там? «Это я, Антонио!» «Антонио!» Нет, Антонио это я. Пошла прочь, обманщица Хуана. Э -э, обманувшая не только Хуана, но еще и Антонио. И убившая Марию. Но это уже ладно. Ну что ж, Мария ушла. Хуана тоже. Свободный вечерок. Пойду к Люси.